Загадки последнего дня Гитлера. В середине апреля 1945 года в бункер приезжает Ева Браун. Она заявляет, что останется здесь до конца и разделит с фюрером его судьбу. Через две недели они поженятся. Правда, все будет очень скромно. Ни венчания, ни фаты, ни свадебного платья. Чиновник из городской управы задаст традиционный вопрос о расовой чистоте. Затем бокал другой шампанского с секретаршами. После этого под грохот артиллерийской канонады Гитлер удалится диктовать свои завещания. Гитлер познакомился с юной выпускницей монастырской школы в начале 1930-х годов, О существовании Фройлен Браун знал лишь очень узкий круг приближенных. Окружающие посмеивались над ее страстью к голливудским фильмам. А ее не интересовало ни их мнение, ни то, чем занимался ее возлюбленный. В своем дневнике она писала, что нужна ему только для вполне определенных целей. Впрочем, Гитлер был по-своему привязан к ней. Вероятно, белокурая светлоглазая Ева соответствовала его идеалу немецкой девушки, что не мешало вождю нации заводить мимолетные романы с другими женщинами. Узнав об этом, Ева дважды пыталась покончить с собой. Но вернемся в май 1945 пока все суетились вокруг тела двойника, Боец из группы подполковника Клименко, начальника отдела СМЕРШа Третьей ударной армии, обеспечивавшего поиск тел лидеров Рейха, спрыгнул в воронку у выхода из бункера. Он заметил тело, присыпанное землей, стали копать и увидели трупы, похожие на Гитлера и Еву Браун. Там же были овчарка фюрера и щенок его подруги. Так чьи это тела? Евы Браун? Адольфа Гитлера?» Труп двойника снимает прибывшая группа военных операторов. Этот эпизод позднее войдет в фильмы «Хроника без сенсации». Клименко, занятый на съемках, велит до поры присыпать воронку землей. На следующее утро вместе с бойцами Клименко возвращается к месту захоронения. Но доступ к бункеру закрыт, ночью сменилась охрана. Теперь здесь соседи, солдаты пятой армии. Часовым непонятно стремление чужого подполковника проникнуть к охраняемому объекту. Клименко понимал, что если скажет им о том, что нашел труп Гитлера и Евы, они могут не поверить или забрать их себе. А раз мы начали, хотелось самим и закончить. Тем более оснований никаких что-то утверждать не было. Перенос тел был организован через забор сада. Там поджидала машина, их положили в ящики. Секретный груз привезли в часть. Были нужны свидетели, которые смогли бы опознать, чьи же это тела. К полковнику завели здоровенного верзилу-эсэсовца по фамилии Менгесхаузен. Он был часовым голубой столовой Рейхсканцелярий и видел, как адъютанты вынесли Гитлера и Еву Браун, облили бензином и подожгли, а те сгорели. В бункер отправляются представители военной контрразведки, но они почему-то документально не фиксируют результат осмотра кабинета Гитлера со следами крови на диване и стенах. Зато эти следы видели и даже фотографировали, союзники, офицеры разведки и журналисты. Только спустя год новая Советская комиссия возьмет все необходимые образцы, со скобы крови со стен и мебели, а также фрагменты обшивки дивана, на котором якобы застрелился или застрелили Гитлера. Многие ученые считают историю с исследованием этой якобы крови очень запутанной и противоречивой. Профессор Семеновский, виднейший советский специалист в области криминалистики, который занимался этим вопросом в 1946 году, сделал экспресс-анализ данной субстанции и пришел к выводу, что это кровь. А в 2000 году в Государственном архиве На выставке «Крах Третьего Рейха» было экспонировано заключение Московской криминалистической лаборатории, которая пришла к выводу, что на фрагментах обшивки дивана из Канцелярии они тоже были на выставке, обнаружена вовсе не кровь, а некая субстанция, ее имитирующая. Но почему-то во время выставки этот документ провисел на стенде всего несколько дней, а потом исчез. В последний раз Гитлер поднялся на поверхность 20 апреля, в день своего рождения. Рейхсканцлер награждал подростков из Гитлерюгенда. Он посылал мальчишек вооруженных Фауст патронами на танки, надеясь на чудо. Гитлера уже трудно узнать. В свой 56-й день рождения он выглядит как глубокий старик. Об этом же говорит. И этот пленный немецкий офицер, который близко видел фюрера годом раньше, а в эти дни был потрясен его видом и назвал вождя арийской нации развалиной. Он сидел совершенно раздавленный в своем кресле. Его руки свисали вот так над картой. Он говорил тихим, еле слышным голосом, временами запинаясь. Это был конченый человек». Окружение Гитлера замечает, что все чаще с ним случаются нервные припадки. У него меняется почерк. На документах приходится ставить его фоксимильную подпись. «Фюрера подменили», — бросает в растерянности одна из его секретарш. «Гитлера склоняют к тому, чтобы он покинул Берлин. Еще можно улететь на самолете в Альпы». Но фюрер заявляет, что пустит себе пулю в лоб, как подобает воину, попавшему в окружение. Одновременно он ищет пути счастливого избавления от смерти, чтобы безо всякого шума незаметно исчезнуть через посредников. Лидеры Рейха даже готовы обсуждать такие возможности со Сталиным. Бред! И все же. Но лично Гитлер договариваться не мог. Это он хорошо понимал, знал, что Сталин его ненавидит. Система отношений была такова, что пока он жив, никаких переговоров со Сталином быть не могло. После же его ухода это было в принципе возможно, как считали немцы. Абсурд! Сталин вряд ли бы пошел на такой сговор со своим врагом. И это поняли в Берлине, поэтому стали готовить другие запасные сценарии. Доверив двойнику играть собственную роль перед обитателями бункера, Гитлер должен был спрятаться в ожидании развязки. Затем двойника должны были устранить и сделать так, чтобы его тело обязательно нашли, а Гитлер при этом благополучно исчез бы. Возможно, первой частью этого плана была операция Сираль. Штаб фюрера на 10 самолетах вылетает в Баварию. Сюда же отступают наиболее боеспособные части Вермахта и СС, вывозят документы и ценности партии. После поражения Германии в распоряжение союзников попало несколько томов немецких документов по организации перехода уцелевших нацистов в подполье. Там был намечен целый ряд очень масштабных мероприятий. Теперь известно, что большая часть из них даже была осуществлена. Не может быть, чтобы там не было предусмотрено операции по прикрытию и эвакуации Гитлера. Переброска в Баварию, переговоры о перемирии с западными союзниками, уход в подполье – все это входило в план мероприятий на случай поражения в войне. Один из сценариев был предусмотрен секретным планом «Шлюз». Под прикрытием католической церкви создавалась так называемая «Кресиная тропа», по которой нацистские лидеры должны были уходить через Италию, Австрию или Швейцарию в третьи страны. К слову, немецкая колония в Испании увеличилась в это время на 5000 человек. Рейхсбанк переводил свои активы в Швейцарию и Аргентину на секретные счета. По личному распоряжению Гитлера изготовлены два самолета с дальностью полета 8 тысяч километров. Достаточно для броска через Атлантику. Командирам элитных экипажей субмарин была дана команда быть готовым к эвакуации из Гамбурга членов правительства и лидеров партии, возможно в Японию или Латинскую Америку. Но вернемся в Берлин в май 1945 Вскрытие тел членов семьи Геббельса, а также, предположительно, Гитлера и Евы Браун, было поручено подполковнику медслужбы Фаусту Шкаравскому. В конце войны он был главным судебно-медицинским экспертом Первого Белорусского фронта. Но тела для экспертизы ему не выдают хотя на руках у подполковника мандат военсовета фронта. СМЕРШ заявляет, что у них своя работа, и в услугах экспертов здесь не нуждаются. Контрразведчики, судя по всему, ждут указаний сверху. Глава экспертной комиссии по исследованию останков вождей Третьего рейха Фауст Шкаравский. После трех дней ожидания Шкаравскому и его группе все же разрешают произвести экспертизу тел семьи Геббельса. Ее результаты дают основания считать, что и взрослые, и дети погибли в результате отравления ядом. Они совпадают с выводами офицеров СМЕРШа. Впоследствии на допросе врач Рейхсканцелярии Хельмунд Кунц рассказал, что в ночь на 1 мая его попросила зайти Магда Геббельс. Она сообщила Кунцу, что они с мужем последуют примеру читы Гитлера. Но хотят, чтобы их дети покинули этот мир первыми и без страдания. Она вручила ему шприц, наполненный морфием. Детям объяснили, что скоро их вывезут из Берлина. А чтобы в самолете не укачало, необходимо сделать укол. Старшие, как будто бы почувствовав беду, заупрямились. Но их успокоили, и вскоре дети уснули. Тогда Магда Геббельс положила в рот каждому раздавленную ампулу с ядом. Еще через полчаса она сказала мужу, что с детьми покончено. Теперь пора подумать о себе. Свидетели отмечают, что дети на вид были совершенно живыми. Оказывается, таковы свойства синильной кислоты. У них были розовые щеки, было даже какое-то ошеломляющее ощущение, как будто дети живы, хотя они были мертвы. Самоубийство супругов Геббельс тоже может объясняться разными причинами. Оба они были фанатично преданы фюреру и решили таким образом пойти с ним до конца. А может быть, все же и гибель читы Геббельс, и смерть шестерых маленьких детей стали частью той самой операции прикрытия? Шкаравский провел экспертизу, предположительно тел Гитлера и Евы Браун, и сделал вывод, что они отравились цианистым калием, о чем свидетельствовал запах горького миндаля. Вместе с тем фронтовая лаборатория не смогла определить в телах наличие цианидов. Упоминание об этом – Акти экспертизы есть в перечне документов, отправленных в Москву. Но сам акт таинственно исчез. Возможно, Шкаравский подумал о том, что след от цианида легко разлагается под влиянием температуры, и что это просто эффект температуры. Он ориентировался прежде всего на осколки тонкостенных ампул, примерно такой же величины, такой же толщины, как и те ампулы, что были обнаружены. Во рту у Магды Геббельс и ее детей. Похожие выводы экспертов подкорректировали в соответствии с желаемой версией, объяснив, что Гитлер не должен был застрелиться, как подобает офицеру. Он отравился или был отравлен, как крыса. Была дана, как я себе представляю, четкая установка – Что это Гитлер, что он отравился, поэтому никаких претензий, конечно, нельзя предъявлять к тем врачам, которые проводили эту экспертизу. Ну и кроме того, им очень хотелось, наверное, чтобы это был Гитлер. В то же время комиссия, проводившая вскрытие, зафиксировала факт проникающих осколочных ранений в область сердца и легких Евы Браун. Доказано, что эти ранения получены при жизни, и они носили смертельный характер. Следовательно, отравили уже убитую женщину, что тоже плохо сочетается с общепринятой версией. Ранение Евы Браун – один из самых таинственных моментов драмы, разыгравшейся в бункере. Он нарушает всю стройную картину происшедшего. У меня нет версии на этот счет, и я не знаю сколь-либо научно подтвержденной версии. Следующая загадка. У трупа женщины, которую вскрывал патологоанатом Шкаравский, было всего 11 своих, да и то пораженных кариесом зубов. А Ева Браун была женщина-холеная, молодая, тщательно следившая за своим здоровьем. Что касается Евы Браун, то, на мой взгляд, совершенно очевидно, что здесь была произведена подмена. Лично я считаю, что если уж подменили и спасли Еву Браун, которая никогда особого значения в окружении Гитлера не имела, не играла особой роли, то уже самого-то фюрера наверняка спасли. С Гитлером остаются 17 человек его окружения, 70 человек личной охраны и отряд эсэсовцев. В Берлин прилетают летчица-ас Анна Райч и ее друг, генерал-полковник авиации фон Грейн. Анна Райч – пилот-испытатель, эксперт по авиационным исследованиям, кавалер железного креста, обладатель почетного титула летчик-капитан. Под ураганным огнем советских зениток Райч сажает подбитый самолет на одну из площадей близ Рейхсканцелярии а через несколько дней улетает на другой машине, также искусно подняв ее в воздух под бешеным огнем. Возможно, оставив двойника в бункере, Гитлер улетел вместе с ней. Центральная часть Берлина-Тиргантен еще не была захвачена советскими войсками. В разрушенном городе в те дни некоторым летчикам удавалось садиться и взлетать прямо с улицы. Есть подтверждение наблюдателей? что 30 апреля легкий самолет покинул горящий Берлин. Есть сообщение, что из Гамбурга ушла подводная лодка с неизвестными неопознанными лицами на борту. И, возможно, среди этих лиц была одна женщина. Шкаравский продолжает экспертизу. У предполагаемого трупа Гитлера не было части черепа и большей части одной ноги. Кроме того, отмечались множественные трещины в области носа, словно кто-то бил его перед смертью. Затем внешний осмотр показал, что у Гитлера нет одного яйца, как будто бы во время Первой мировой войны он был ранен, и, соответственно, как мужчина был не совсем полноценен. Но во время Первой мировой войны Гитлер неоднократно проходил медицинские комиссии и лежал в госпитале. Позже регулярно подвергался медицинским обследованиям, но нигде нет даже намека на упоминание об этом дефекте. Это и наводит на мысль о том, что труп Гитлера подменили, так же, как и труп Евы Браун. Анатомический дефект Гитлера и прижизненное ранение Евы достаточно веские аргументы в пользу того, что экспертиза исследовала тела других людей. Показания дантиста дьявола Итак, Шкаравский пришел к выводу, что Ева Браун и Гитлер погибли от яда. Но теперь ему предстояло решить другую проблему – идентифицировать трупы по зубам и зубным протезам. Он, в свою очередь, ставит перед СМЕРШем задачу найти стоматологов Гитлера. Быстро удается установить адрес профессора Блашки, зубного врача Гитлера. Но Блашки нет в Берлине. В городе осталась только его ассистентка фрау Хозерман. Ей было 36 лет, стройная, высокая. Она, завязанной платочком головой, по воспоминаниям очевидцев, вошла и, увидев военных, заплакала. У нее были основания опасаться, она уже пострадала от военных. Хойзерман подтверждает, что постоянно ассистировала Блашки, когда тот принимал высокопоставленных пациентов, и с уверенностью опознает зубы и протезы, если ей их предъявят. Уже к вечеру того же дня процедура опознания завершена. Это трупы Гитлера и Евы Браун. У Хойзерман в этом нет никаких сомнений. Она находит массу деталей, по которым специалист отличает зубы одного человека от зубов другого. Затем Хойзерман вместе с контрразведчиками направляется к зубному технику Фрицу Эхману. Он делал протезы для Гитлера. Техник подтвердил, увидев снимок челюсти, что это труп Гитлера. И дал еще показания о том, что приготовил для него зуб с каким-то особым крючком. Такого он не делал никогда, ни до, ни после. Но контрразведчикам нужно документальное подтверждение. Хойзерман вспоминает, что в здании Рейхсконцелярии у профессора Блашки был маленький кабинет, и там должны оставаться стоматологические карты Гитлера. Нужные документы оказались на месте. После подтверждения показаний Хойзерман Проблема идентификации с точки зрения экспертов была решена. Правда, кто-то считает, что она была участницей игры немецких спецслужб по дезинформации союзников. Другие уверяют, что наоборот помогла советским органам выстроить необходимую версию самоубийства Гитлера. Так или иначе... Именно на ее показаниях основывались выводы всех комиссий, расследовавших события апреля-мая 1945 года. Хойзерман провела в советских тюрьмах почти 10 лет, но ей повезло, она выжила и вернулась в Германию, где и отказалась от своих показаний, заявив, что не уверена в том, будто опознанные ею зубы и челюсти принадлежали Гитлеру. Контрразведчиков предупредили, что вот-вот последует важное решение по итогам расследования. В Москву вызван полковник Горбушин, начальник отдела Смерша третьей ударной армии для личного доклада Сталину. Но вместо Сталина с Горбушиным встречается руководитель Смерша Абакумов, велит ему возвращаться в Берлин и молчать. Отныне за разглашение обстоятельств смерти Гитлера полагалось 12 лет. После анализа всей информации обстоятельства последних часов жизни Гитлера представляются так. Накануне самоубийства он принял медперсонал Лазарета Рейхсканцелярии и вручил награды. Затем продиктовал окончательный вариант двух завещаний, политического и личного. По распоряжению фюрера отравлена его любимая овчарка Блонди. Видимо, он боялся, что собака попадет в руки победителем, а может быть, хотел проверить действие яда. Гитлер дает инструкции относительно своих последних минут камердинеру и адъютанту. Личному шоферу приказано доставить ко входу 10 канистр с бензином. Затем фюрер молча пожимает руки всем оставшимся в бункере и вместе с Евой удаляется в кабинет. В бункере ждут развязки, и тут начинается самое непонятное. Одни свидетели слышали выстрел, другие — нет. Кто-то ощущал запах горького миндаля. Большинство его не заметило. Дальше — больше. Одни утверждали, что выстрел произведен в рот, другие — в висок. То Гитлер стрелял левой рукой, то правой. Никто не нашел... Или не искал пули, гильзы. А заплаканный коммердинер Линги подтверждал, что выполнил последнюю волю шефа. Появился повод говорить о контрольном выстреле. Получается, фюрер не был уверен, что сможет совершить самоубийство. Ему нужен был помощник. А может быть, Линги застрелил двойника? Если действительно была такая операция прикрытия то весь ближний круг Гитлера, конечно же, принимал участие в этом заговоре. Конечно, они были в курсе дел, конечно, они были людьми, лично преданными Гитлеру. Они остались, рискуя жизнь в Берлине, хотя вполне имели возможность эвакуироваться. Такая возможность была предоставлена всем. Гитлер на усмотрение каждого предложил оставаться с ним или уезжать, и они остались. Основные свидетели отсидели в советских лагерях по 10 лет. Но дознаватели так и не смогли свести воедино их показания. Или складывающаяся картина не устраивала кого-то на самом верху. Бывший камердинер Гитлера после одного из допросов якобы сказал сокамернику. «Правду знали только я и Борман. Бормана нет, а я им ничего не сказал». И хотя трудно поверить в такую грандиозную, прекрасно отрежиссированную и слаженную ложь большого числа людей, исключать эту версию нельзя. Тем временем Берия ставит под сомнение результаты расследования военных контрразведчиков. И в 1946 уже НКВД открывает дело под кодовым названием «МИФ». Группа сотрудников наркомата отправляется в Берлин. Но СМЕРШ, на территории которого захоронены тела, разрешения на эксгумацию не дает. И все же комиссия находит недостающий фрагмент черепа предполагаемого трупа Гитлера с выходным пулевым отверстием. Причем в той самой воронке, где год назад сотрудники Клейменко его просто не заметили. Так может быть, эту улику подбросили? Специалисты говорят... Надо доказать, что этот фрагмент свода черепа может действительно принадлежать Гитлеру. Нужно проводить исследование не столько этого фрагмента черепа, сколько сравнительное исследование прижизненных рентгенограмм Гитлера, которые ему были сделаны в 1944 году после покушения. С теми протезами зубов, которые хранятся в архивах нашей страны, это даст возможность стопроцентной гарантии решения задачи. И тогда будет поставлена точка. В 1945 году Сталин неоднократно заявлял, что о судьбе Гитлера ему ничего не известно. Если Сталин уже принял для себя решение, что Гитлер, скорее всего, скрылся, то и, соответственно, советские спецслужбы, которые вели расследование, пришли к тому же выводу. Естественно, была создана комиссия по расследованию. Она тоже не особо, скажем так, Искала доказательства того, что Гитлер все-таки покончил с собой.